Екатерина похолодела, когда ребёнок схватил её за руку, стараясь овладеть её вниманием. Всё, что есть ли едва бы помнить, всё, что она забыла в несколько светлых моментов, как длилась иллюзия, всё это встало перед ней точно обвинение и на минуту парализовало её ум, когда она почувствовала прикосновение Китти. Бенедекто видел перемену. Неужели внезапное появление ребёнка испугало её? Китти надо было что-то сказать, и она сказала это прежде, нежели он успел заговорить. "Мама, я хочу идти гулять с другими детьми. Сюзанна пошла ужинать. Пойдёмте со мной". Мать даже не слушала её. Китти с нетерпением повернулась к Бенедеко. "Почему мама не хочет говорить со мной?" Он успокоил её словами: "Я пойду с вами". Но беспокойство, какое внушала ему Катерина, было слишком сильно. — Позвольте мне отвезти вас домой, — сказал он. — Я боюсь, что вам не здоровится. — Это пройдёт. — Пожалуйста, уведите ребёнка. Она говорила тихо и рассеянно. Бенедек колебался. Она с мольбой сложила дрожащие руки. — Прошу вас, оставьте меня. Голос манеры её требовали повиновения. Он с покорностью повернулся к Китти и спросил, куда она хочет идти. Дитя указало на дорожку, которая вела к одной из башен хрустального дворца, видневшейся издали. Гувернантка повела других детей смотреть, как расходится публика, и я хочу идти туда же. Бенедек оглянулся на Катерину, прежде нежели потерять её из виду. Она сидела всё в той же позе, в какой он её оставил. На противоположном конце дорожки, которая вела в гостиницу, ему показалось, что он видит какую-то фигуру шедшую к дому. Если бы Катерине понадобилась помощь, она была бы близко. Это соображение несколько успокоило его, и он с Китти вместе вышел из сада. Глава 8. Она старалась думать о Бенедеке. Глаза её следили за ним до тех пор, пока он не скрылся из виду. но мысли были далеко. Кроткая таинственность сумерек и уединение стали, наконец, давить Катерину, и она встала, чтобы вернуться к свету и людскому обществу. Повернувшись лицом к дому, она увидела, что больше не одна. Женщина стояла на дорожке и как будто поджидала её. В полусвете и на таком расстоянии нельзя было узнать, кто эта женщина. Она к там уже не двигалась и не говорила. Нервы Екатерины и без того уже натянутые до последней степени не выдержали. Она опустилась назад на скамейку и дрожащим голосом проговорила: "Кто вы? Что вам нужно?" Голос ответившей ей точно так же дрожал от страха, как и её собственный. "Мне надо с вами поговорить." Женщина то делаешь ак вперёд, то останавливаюсь, то снова двигаясь вперёд, подошла наконец. Света было достаточно, чтобы разглядеть её лицо. То была Сидни Уэстерфилд. При виде её смущение Екатерины вдруг уступило место гневу, и под его влиянием, самого расстройства нервов, как не бывало. "Я удивляюсь вашей дерзости", сказала она. В ответе Сидни зазвучала терпеливая покорность, но не обида. Я два раза подходила к дому, где вы живёте, и два раза мужество покидало меня. Я опять ушла, всё шла, шла, не знаю, как далеко зашла. Стоит и страх, вероятно, заглушает усталость. Это моя третья попытка. Если бы я стояла поближе к вам, вы бы увидели, каких усилий мне это стоит. То, что я имею вам сказать, немногословно. Могу я вас попросить меня выслушать? Вы захватили меня врасплох, мисс Уэстерфильд. Вы не вправе были это сделать. Я отказываюсь вас выслушать. Попытайтесь, судары, не поверить в то, что никакое несчастное создание на моём месте не стало бы подвергать себя вашему гневу и презрению без серьёзных мотивов. Вы, может быть, перемените ваше решение? Нет. Сидни повернулась, чтобы уйти, и вдруг остановилась. Другое лицо показалось из гостиницы. Их перебили и самым тривиальным образом. Нянька хватила с ребёнка и пришла в сад, думая, что она с матерью. «Где мисс Китти, сударыня?» — спросила девушка. Госпожа сообщила ей о том, что произошло, и послала её освободить капитана Бенедека от возложенной им на себя обязанности. Сюзанна слушала, глядя на Сидни, и узнав в ней знакомое лицо. Когда девушка собралась уходить, Сидни спросила её: "Я надеюсь, что маленькая Китти здорова и счастлива?" Нет такой матери, которая бы могла устоять перед тоном, каким был сделан вопрос. Разбитое сердце Любовь к ребёнку, которая всё ещё жила в нём, тронула даже служанку. Совсем здорово, мисс, благодарю вас, отвечала Сюзанна. Когда она уходила, то увидела, что Бары не предложила Сидни сесть рядом с собой. Но нянька была уже слишком далеко, чтобы услышать то, что при этом говорилось. Мисс Вестерфилд, забудьте то, что я вам сейчас сказала. С этими словами миссис Норман указал ей на стул. "Я готова вас выслушать", продолжала она. "Но прежде я хочу спросить вас, то, что вы имеете мне сообщить, касается только вас или ещё кого-нибудь?" "Это касается и другого лица, так же как и меня. Если это другое лицо мистер Герберт Линли". Сидни перебил её самыми неожиданными для неё словами. Я больше никогда не увижу мистера Герберта Линли. Он бросил вас? Нет. Но я оставила его. Вы. Тон, каким это было сказано, заставил Сидне впервые заступиться за себя. Если бы я оставила его не по собственной охоте, то какое было бы оправдание тому, что я сюда явилась? Что же? Он жестоко обращался с вами? и вынудил вас его бросить? Если бы он был жесток со мной, неужели вы думаете, что я пришла бы жаловаться на него вам? Отдайте мне хоть некоторую справедливость и не считайте меня способной на такое унижение. Я ни на что не жалуюсь. И однако вы его оставили. Он был добр и внимателен, насколько этого от него можно было требовать». Он всё делал, что мог делать человек в его несчастном положении, чтобы успокоить меня. И однако я его оставила. О, я не хвалюсь своим раскаянием, хотя горько его чувствую. У меня, может быть, не хватило бы мужества оставить его, если бы он любил меня так, как некогда любил вас. Мисс Вестерфилд, вы последняя женщина, которая имеет право намекать на мою замужнюю жизнь. Вы, может быть, простите мне этот намёк, когда услышите то, что я вам скажу. Я обязан перед мистером Гербертом Млинлеем, если не перед вами, сознанием, что жизнь его со мной не была счастливой жизнью. Он старался из сострадания скрывать от меня свою тайну, но это ему не удалось. Я давно подозревала истину, но ясно прочитала её у него на лице, когда он нашёл книгу, забытую вами в гостинице. Ваш образ от начала до конца один жил в его сердце. Я несчастная жертва мимолётного мужского каприза. Вы были и остались единственной женщиной, которую любил по-настоящему ваш муж. Спросите сами себя, какая женщина в мире созналась бы в том, что я говорю, если бы не была в том уверена. Сердце Катерины упало в груди. Руки беспомощно лежавшие на коленях, задрожали. Было ещё не совсем темно, Сидни могла видеть лицо Катерины. В своём рвении исправить прошлое заблуждение, она сделала капитальную ошибку, слишком поспешила. Позвольте мистеру Герберту Линлию явиться к вам с повинной. Катерина рассердилась. Он слишком много выхочет. Мрачно отвечала она. Он тоже, может быть, здесь и хочет захватить меня в расплох, как и вы. Вы, может быть, сговорились? Я не способна позволить себе такую вольность. Я, может быть, слишком понадеялась. Простите меня за это, я не смею настаивать. А посмеете ли посмотреть истине в глаза? Помните ли вы, какие священные узы он разорвал? Вы говорите о своём раскаянии, но помните ли вы о том, что он до сих пор был бы моим мужем, если бы не вы?» Сидни молча выслушала упрёк. Катерина взглянула на неё и смягчилась. «Я говорю это не за тем, чтобы вас оскорбить. Но прежде, нежели просить меня простить и забыть, подумайте сначала, чего вы просите. Мы только расстроим друг друга, если будем продолжать эту беседу», — прибавила она, вставая. Быть может, вы поверите, что я не желаю вам зла, если я спрошу: не могу ли я что-нибудь для вас сделать? Ничего. В этом слове вылилось всё беспредельное отчаяние женщины, для которой не было никакого будущего. Я верю в ваши добрые намерения. Я верю в ваше раскаяние. Сказал ей Катевина на прощание: Верьте в то, что я наказана, отвечала Сидни. И на этом они расстались. Глава 9. Ни страх перед своим одиночеством, ни грустные воспоминания о прошлом, ни боязнь будущего владели в настоящую минуту умом Сидни. Единственное чувство, сказывавшееся в ней, Мыла усталость. Без дум, машинально она отдыхала, как бы отдыхала выбившаяся из сил животная. Она ничего не слышала, ничего не видела, и чувствовала только боль во всех членах. Луна взошла на небе и ярко осветила её. И вдруг Сидни услышала знакомый детский голосок. "Осидни, дорогая моя, это вы?" И через секунду её маленькая ученица и товарищ прежних дней, весело у неё на шее, лежала у неё в объятиях. Милочка моя, откуда вы взялись? "Сусанна ответила на вопрос. Мы возвращались из дворца, мисс, я боюсь", прибавила она застенчиво, что нам пора домой. С безмолвной и покорностью Сидни попыталась отцепить руки Китти. Но девочка крепко прижималась к ней и целовала её. И огрызнулась на няньку: "Неужели вы думаете, что я оставлю Сид теперь, когда я её нашла?" "Сусанна, вы меня удивляете". Сусанна сдалась и отошла. А Китти принялась осыпать свою бывшую гувернантку вопросами. На некоторые из этих вопросов было однако очень трудно отвечать правдиво. Китти спросила: Виделась ли Сид с её мамой, и затем тотчас захотела узнать, почему мама ушла и оставила Сид одну в саду. «Почему вы не пошли с мамой в дом?» — спросила она. «Не спрашивайте меня, моя душа. Вот всё, что могла сказать Сидни». Китти немедленно вывела из этого неизбежное заключение. «Вы поссорились с мамой?» «О, нет! Ну, тук пойдёмте со мной к нам!» «Подождите немного, Китти, и расскажите мне про себя. Как идут ваши уроки?» «Какая же вы глупенькая девочка, Сит, если вы думаете, что я стану учить уроки, когда не вы меня учите. Где вы всё это время пропадали?» Она умолкла. Зоркие детские глазки с откровенным любопытством рассматривали лицо Сидни. «Это от лунного света лицо ваше кажется таким бледным и измученным», Эли, вы в самом деле несчастливы. Скажите мне, моя милочка. Вы поёте те песни, которым я вас научила? Никогда. У вас есть с кем гулять и бегать, как бывало со мной. Нет, дружок. Эти дни прошли безвозвратно. Кити грустно прислонилась головкой к плечу Сидни. Это не от лунного света, сказала она. Хотите, я вам скажу секрет? Я тоже теперь часто несчастливо. Бедный папа умер. Он любил вас. Я уверена, что вам его жаль. От удивления Сидни не могла вымолвить ни слова. Прежде чем она успела спросить, что это значит, нянька, стоявшая за столом, тронула её молча рукой, давая им знак не расспрашивать. Мы, кажется, все теперь несчастны, продолжала Китти думать вслух. Мама совсем не такая, как была. И даже мой милый капитан со мной совсем не разговаривал и не захотел идти к нам, а сказал, что пойдёт к себе. Другой намёк в словах ребёнка поразил Сидни. Она спросила, как зовут капитана. Вопрос её точно обидел Китти. Вот что значит, что вы нас бросили и не хотите знать. Вы даже не знаете капитана Бенедека. име корреспондента её отца где вы с ним познакомились в Санди-Силе маме он понравился и бабушке тоже ведь это удивительно не правда ли и я его поцеловала обещайте не рассказывать того что я вам скажу капитан будет моим новым папой сузанна остановила ребёнка не следует говорить таких вещей мисс слезайте с колен мисс Уэстерфилд Пойдёмте домой. Нам давно пора. Китти предложила сделку. Я пойду, если Сид пойдёт со мной. Милочка моя, я никак не могу. Но все убеждения и просьбы были напрасны. Китти уцепилась за платье Сид и со слезами кричала, что не пойдёт без неё. Сюзанна прибегла к хитрости. Мисс Эстерфилд подождёт вас здесь. А вы попросите позволение у мамы прийти за ней. Скажите да, шипнула она Сидни, иначе нам с ней не справиться. Госпожа не за что не пустит её, и вы можете уйти через сад. Когда они ушли, Сидни тоже встала, но сделав несколько шагов, увидела, что ей трудно стоять на ногах. Ноги подкашивались у неё, а слёзы ослепляли глаза. Она бы упала, если бы Её не поддержала сильная рука. "Дитя моё", сказал низкий, но добрый мужской голос. "Вы совсем, кажется, выбились из сил. Позвольте мне помочь вам". "Никто не может помочь мне. Я отвезу вас к вашим друзьям. У меня нет друзей". "Вы ошибаетесь. Один друг у вас есть во всяком случае. Я друг всем, кто несчастлив. Вы отправитесь отсюда в Лондон, «Да. Завтра я должен увидеться с другой девушкой, которая так же одинока в мире, как и вы. Если я скажу вам, где она живёт, то вы не откажетесь справиться у неё, заслуживаю ли я доверия. Я только недавно узнал её адрес, а вот и мой». Он сунул свою визитную карточку в руку Сидни. В эту минуту из гостиницы донёсся плачущий детский голосок, который о чём-то упрашивал — Сидни узнал этот голосок, и незнакомец тоже узнал его и оглянулся. Когда он повернулся к особе, заинтересовавшей его, её уже не было. В испуге, что Китти вырыца и прибежит к ней, Сидни убежала из сада и бросилась на станцию железной дороги. Сид уже в вагоне, она поднесла к глазам карточку незнакомца. и при свете фонаря прочитала имя капитана Бенедека. Глава 10. Миссис Прести вернулась с прогулки с друзьями по хрустальному дворцу в чрезвычайно весёлом настроении духа. Она как нельзя приятнее провела время, И по обычаю всех себе любимых людей была рассержена и возмущена, увидев, что расположение духа её дочери не соответствует её собственному. Она застала Катерину в слезах и величайшем унынии, выслушав от неё рассказ о неожиданном свидании с Сидни Эстерфилд. Миссис Прести окончательно вознегодовала, но негодование её не стало пределов, когда Катерина объявила, что капитан Бенедек сделал ей предложение, и она приняла его, но твёрдо решила сперва сообщить ему всю истину относительно своего настоящего положения. Четный, истощив своё красноречие в попытках переубедить дочь и заставить её отказаться от своего намерения, миссис Прести величественно объявила: "Ты не хочешь меня слушаться и хочешь сделать по-своему. Прекрасно. Увидишь, что из этого выйдет". Мы живём в эпоху выставок и золотых медалей. Если когда-нибудь будет выставка идиотов, то я знаю, кому могла бы быть присуждена первая медаль. Екатерина привыкла сохранять почтительное отношение к матери даже при трудных обстоятельствах. Но сегодня мать превзошла ту меру обид, которую по понятиям Екатерины, почтительная дочь обязана вынести от матери. "Я жалею", отвечала она, "что вообще слушалась ваших советов". Лучше было бы, если бы я их никогда не слушалась. От многих злых минут была бы я спасена, если бы всегда поступала по-своему. Вы были злым гением в моей жизни с той самой минуты, как мисс Уэстерфилд впервые вошла ко мне в дом. Она прошла в раскрытую дверь, но вдруг остановилась и вернулась назад. Я не хотела вас оскорбить, мама. Но вы говорите такие обидные вещи. Спокойной ночи. Ни словом не отозвавшись на это извинение, миссис Прести, живая миссис Прести, находчивая и остроумная миссис Прести, окаменела на месте. Как она, ангел-хранитель семьи, чья опытность, преданность и здравый смысл руководили Екатерины в трудных и опасных обстоятельствах жизни, которые могли привести к окончательной гибели её семейного счастья. Она, примерная мать, была заклеймена названием зловогения своей дочери. И кем же? Родной дочерью. Что тут сказать? Что тут делать? Какой образ действия ещё не бывало и не слыханный принять после такой обиды? Миссис Прести стояла беспомощная посреди комнаты и задавала себе эти вопросы, задавала, удивлялась и не находила ответа. Прошло некоторое время. Кто-то постучался в дверь. Показался слуга. Он доложил: "Какой-то джентльмен желает видеть миссис Норман". Джентльмен вошёл в комнату, и это оказался Герберт Линлей. Глава 11. Разведённый муж глядел на свою тёщу, не делая ни малейшей уступки требованиям вежливости. Он не подал руки и не поклонился. Нахмуренные брови, раскрасневшееся лицо выдавали владевший им гнев. "Я хочу видеть Катерину", сказал он. Такая решительная грубость оказалась той живой водой, какой следовало вспрыснуть эту старую даму, чтобы вернуть ей обычную энергию. Улыбка, всегда грозившая бедой и напастями, появилась на лице миссис Прести. С какого сорта людьми водились вы с тех пор, как я вас видела в последний раз, начала она. Какое вам дело до этого? Никакого к счастью. Я только подумала, не путешествовали ли вы где-нибудь в Южной Африке и не проживали ли среди гатентотов? Вы являетесь в гостиную незваной-непрошенной, находите в нём даму и ведёте себя так, как если бы пришли в лавку за покупками. Позвольте мне дать вам урок хороших манер. Замечайте, я встречаю вас с поклоном и говорю, как поживаете, мистер Линлей? Понимаете меня? И не хочу вас понимать. Я хочу видеть Катерину. «Кто такая Катерина?» «Вы знаете, это так же хорошо, как и я, ваша дочь». «Моя дочь, сэр, посторонняя для вас женщина. Покорнейший прошу называть её тем именем, тем знаменитым именем, который она носит по праву рождения. Вы желаете видеть миссис Норман?» «Зовите её, как хотите». Мне надо сказать ей одно слово, и я его скажу. Нет, мистер Линли. Вы его не скажете. Увидим, где она. Моя дочь не здорова. Здорова или не здорова, я её долго не задержу. Моя дочь ушла уже к себе в комнату. Где её комната? Миссис Прести подошла к камину и взялась за ручку колокольчика. Вы помните, что вы находитесь в гостинице? Мне всё равно, где я нахожусь. Прекрасно. Но ведь в гостиницах есть лакеи, а в такой большой гостинице, как наша, даже и полисмен. Прикажете позвонить? Выбор между необходимостью уступить миссис Прести или быть позорно выведенным представился Лин-Лею. Как бы то ни было, а он всё-таки был некогда джентльменом, и понимал, что неприлично вёл себя. Я не стану утверждать, в вас необходимость узвать прислугу и прошу извинить меня, если я позволил себе быть грубым, но прошу вас вспомнить, что я был к этому вызван. Вы? Никак не могу с этим согласиться. Все вины и все вызовы на вашей стороне. Вы бы не говорили этого, если бы знали всё, что я выстрадал. Миссис Прести взглянула на дверь. «Постойте минутку», — сказала она, — «я слышу, кто-то сюда идёт». В тишине, последовавшей за тем, послышались чьи-то шаги, но они удалялись от двери, а не приближались к ней. Должно быть, миссис Прести ошиблась. «Ну-с», — сказала она, покоряясь судьбе и приглашая Герберта Линлея объясниться. «Я приехал, чтобы увидеться с Китти». Этого никак нельзя допустить. Не говорите этого, миссис Прести. Я несчастнейший в мире человек и жажду единственного утешения видеть своего ребёнка. Китти, я знаю, не забыла меня. Мать её не может быть так жестока, чтобы отказать мне в этом. Во всём остальном я покоряюсь её воле. Попросите Катерину позволять мне видеться с Китти. Никак не могу этого сделать. Почему нет? По разным причинам. По каким же? По таким, о которых вы не вправе расспрашивать. Он встал с кресла. Лицо его приняло то же выражение, которое видела на нём миссис Прести, когда он только что вошёл в комнату. Входя сюда, сказал он: "Я желал удостовериться в одной вещи, и ваше обращение разъяснило мне то, что я хотел знать". Газеты по желанию Екатерины величают её вдовой. Вот что я желал узнать, миссис Прасти. Теперь я знаю, почему мой брат, который никогда меня не обманывал, обманул меня в этом случае. Я понимаю, какую роль играет моя жена и какую дьявольскую ложь вы сказали моему ребёнку. Нет, нет, лучше мне не видится с Екатериной. Ни один муж убил свою жену по причине менее важной. Вы правы, что не пускаете меня к ней. Вдруг он умолк и оглянулся на дверь. Я слышу её шаги, закричал он. Она сюда идёт. Шаги действительно приближались. Они раздались у самой двери. Герберт отошёл от неё. Миссис Прести бросилась к двери. С горестным предчувствием самых худших зол и впустила капитана Беннедека. Глава 12. Внимание капитана было прежде всего привлечено посетителем, которого он застал в гостиной. Он поклонился незнакомцу, но первые впечатления, произведённые последним на него, Казалось было неблагоприятно. Герберт, со своей стороны, обиделся критическим отношением к своей особе, которое заметил во взгляде и в манерах пришедшего. Оглядев Бенедека с головы до ног, он спросил миссис Прасти: "Кто этот джентльмен? Может быть, я ошибаюсь", прибавил он, "но мне показалось, что ваш знакомый смотрит на меня так, как если бы знал, кто я. Я встречал вас раньше, сэр". Капитан дал этот ответ вежливым тоном, напомнившим Герберту о приличиях. Могу я спросить, где именно я имел честь встречаться с вами? Вы прошли мимо меня в гостинице в Сандиселе. С вами была молодая особа. У вас лучше память, нежели у меня, сэр. Я этого не помню. Бенедек не стал настаивать. Может быть, я помешал конфиденциальному разговору? Обратился он к миссис Прести. Я должен объяснить. Миссис Прести слушала рассеянно, озабоченная страхом, что Герберт вызовет опасное открытие, и трудностью предотвратить эту опасность. Она перебила капитана. Извините меня, мне надо сказать несколько слов этому джентльмену. Бенедик немедленно отступил вглубь комнаты, а миссис Прести шёпотом сказала Герберту: Вы хотели видеть Китти? атаковала она сразу слабую сторону противника. Это зависит от вашей скромности. Что вы хотите этим сказать? Не говорите про наши семейные раздоры, и я обещаю вам, что вы увидитесь с Китти. Герберт отказался что-либо обещать в этом отношении и предложил миссис Прести выслушать сначала то, что собирался ей сказать капитан Бенедек. Миссис Прэсти ничего не оставалось, как покориться. Никогда ещё не ненавидела она Герберта Линле так, как в эту минуту. Капитан сказал, что у него были причины войти без приглашения. Он вошёл в надежде в надежде видеть дочь миссис Прэсти, перебил Герберт. Это одна из причин. Будет ли нескромно спросить о другой? Несколько Я услышал чужой голос, говоривший с дамой таким тоном, какой обыкновенно не примет в гостиных, и хотел хотели заступиться за даму. Опять перебил Герберт. Из этого я заключаю, что вы, капитан Бенедек. Рад слышать, сэр, что вы так догадливы. Благодарите за это газеты, которые возвестили о предстоящей женитьбе вашей на миссис Норман. Я не читаю газет. В самом деле, Но может быть, газета солгали? Позвольте вас спросить, правда ли, что вы женитесь на красавице вдове миссис Норман, так, кажется, стояло в газетах. Миссис Прести вдруг встала с места. С искажённым от злости лицом она пошла к двери. Отворяя её, она повернулась к обоим мужчинам с беззастенчивой развязностью, которая служила ей бронёй в злые минуты. Мне очень жаль перебить этот интересный разговор, но я забыла, что мне ещё надо распорядиться по хозяйству. Я вернусь, когда окончу свои распоряжения, и с удвоенным удовольствием послушаю вас. Надеюсь, что к тому времени вы утонете оба повежливые. Она дошла до такого взрыва тайной ярости, что послала обоим воздушный поцелуй рукой, прежде нежели вышла из комнаты.